Глава двадцать шестая Ему тоже было нелегко возвращаться туда После стольких лет Снова открыть старый дом Погрузиться в воспоминания детства Которые как будто ждали его Притаившись в полумгле комнат С запертыми ставнями Вместе с пылью и запахом гнили Пройти через кухню которая Адели заполняла ароматами своих лакомых блюд, подняться на верхний этаж, миновать запертую дверь комнаты сеньора Б. И дверь в лиловую комнату, где стоит этажерка с коллекцией флакончиков его матери, источающих призрачные ароматы. Кроме этажерки там был балкон, откуда он рухнул в пустоту и умер на тридцать секунд. Но труднее всего оказалось войти в собственную детскую комнатку, ибо в тот момент прошлое явилось во всей полноте. До этого порога прожитые годы были всего лишь отснятой пленкой, ностальгической чередой воспоминаний. За ним, за этим пределом, все как-то выцвело, даже уменьшилось в размерах. Хотя вся обстановка, все вещи, которые сейчас казались другими, вовсе таковыми не были. Ведь на самом деле ничего не изменилось. Только он сам. Незнакомец, который сейчас ходил по комнате, наверное, не понравился бы летнему Пьетру. Призрак ребенка, каким он был, все еще присутствовал здесь и осуждал взрослого за то, что он сделал или не сделал со своей жизнью. Джербер не стал его слушать и раскрыл ставни, взглянув на маленькую террасу, где он большей частью сидел со сломанной ногой выздоравливая после падения. Под ним порывистый ветер с моря хлестал оголеный сад, принося с собой соленую влагу. «Как я мог поддаться на уговоры!» ныл адвокат Данте, кутаясь в двубортное пальто. Костюм, приличный для суда, мало соответствовал холодному дню конца зимы. Петра Джерберу до сих пор не верилось, что ему удалось притащить их всех сюда. «Сколько времени это займет?» — сетовал и Тор. «У меня назначена деловая встреча». Никто, однако, так и не понял, какие дела он ведет. Возникло подозрение, что не слишком чистые. «А мне нужно в университет? К шести вечера?» — вставил профессор Карлетто, поправляя очочки, усеянные каплями влаги. Джованоне курил сигарету за сигаретой молча но качал головой с недовольным видом. «Жаловаться бесполезно», — одернула их Дебора с высоты своих каблуков. «Ишел добираться аж до Милана, а он ни слова не говорит». Потом добавила, «И я не в восторге от того, как повернулось дело. Но раз уж мы здесь, пусть это хоть чему-нибудь послужит». Они продрогли и разозлились, — заметил психолог. «Ладно». «Смотрите, что мы сейчас сделаем», — начал он. «Припомнив все, что было в той июльское воскресенье, в точности повторим каждое наше действие». «Черт! Столько времени прошло!» — возмутился тора «Мы будем помогать друг другу», — успокоил его Джербер. Данте стал первым восковым человечком и тотчас же запятнал Джованона. Дебора пряталась за кучей сухих веток. «Где-то вот тут» показал он. «Этторе! За живой изгородью!» — припомнил он и махнул рукой в сторону голых кустов. «Я залез под каменную скамью!» — включился Карлетта. «Наконец хоть кто-то проявил интерес к эксперименту», — подумал Джербер. «А я где был?» — почесал голову Ишио. «Засараем с садовыми инструментами, как обычно», напомнила Дебора. «Ты уверена?» — «Да», — подтвердил Джербер повтори-ка еще раз зачем мы это делаем буркнул данта самый строптивый затем что взрослые отмахнулись от нас когда мы подняли тревогу и вызвали полицию только через три часа в очередной раз повторил джербер затем что судьбе дали фору в сто восемьдесят минут ей удалось сделать с дзеу все что ей было угодно если сегодня мы сможем припомнить хотя бы одну подробность тогда от нас ускользнувшую Наш Батегол получит шанс вернуться из тьмы, которая его поглотила. Ведь исчезнуть в небытии куда хуже смерти. Помолчав, он добавил, «Каждый имеет право на какой-то финал». Его слова, казалось, произвели впечатление. И все принялись за дело, рассыпавшись по лабиринту из кустов берючины. Непросто было восстановить перипетии игры в восковых человечков, проходившие 25 лет назад, но, помогая друг другу, они припоминали свои передвижения по саду. В какой-то момент напряжение спало, кое-кто даже заулыбался, повторяя привычные жесты, казалось, давно забытые. Например, Джованоне, став восковым человечком, наваливался на живых всем своим весом. Дебора сняла туфли на каблуках, чтобы было легче бегать. Эд Торе откопал где-то старый свисток, которому оповещал, что пора нападать. Корлетту, как всегда, суетился бестолку. Даже Данте немного расслабился, — заметил Джербер. Все веселились, как малые дети. На несколько минут снова стали в ватагой из порта Эркуля. Но психолог не мог отвлекаться на ностальгические чувства. — Со своего места он пытался выстроить траекторию передвижения Дзена. Тем более, что очень скоро настроение у всех испортилось. Ишио не знал, куда идти, где встать, и без конца жаловался на скверную память. Данте все быстро наскучил, и он начал пререкаться с Деборой. Эдторе стал отпускать идиотские шутки и действовать всем на нервы. Корлетто, не переставая, отвердил, что у него дела. Джованоне прервал игру, уселся на камень и закурил видишь что ничего не выходит, Джербер решил положить игре конец. «Хорошо!» — объявил он с балкона. «Этого достаточно. Говорил я тебе, что не будет проку!» — упрекнул его Данте, как всегда пораженчески настроенный. «Бедняга Дзену проронила Торы. Вряд ли он заслужил такую клоунаду» заключил он с презрением. Никто ему не возразил. Пьетро Джербер был разочарован. Но еще хуже стало, когда старые друзья один за другим стали молча расходиться. В их взглядах читалось недовольство, а может даже обида. Проходя мимо, дебор единственное ласково прикоснулась к Пьетро. Совсем не изменился Но было трудно понять Хотела добро обидеть его Или похвалить Все расселись по машинам Эттор и Торо взгромоздился на мотоцикл Потом разъехались В предвечерних сумерках Каждой своей дорогой Пьетро Джербер был уверен что больше их не увидит это моя вина произнес ишио за его спиной петр обернулся кузен смотрел на носки своих ботинок точно как в детстве мальчиком он имел обыкновение брать на себя ответственность за чужие промахи даже когда не был ни в чем виноват делал это чтобы понравиться остальным Может, боялся, что недостаточно хорош для них и не заслуживает их дружбы. Я не знал, что делать, куда идти. «Ты, по крайней мере, попытался», — утешил его Джербер. Он даже, наверное, завидовал кузену, которому удалось стереть из памяти все следы того сквернейшего дня. «Зря я притащил тебя сюда. Прости». Но причина была достойная. Пытался подбодрить его и Ишио. «Меня иногда заносят», — признался Пьетро. И это была правда. «Не знаю, с чего я все забыл», — снова стал оправдываться кузен. «К примеру, по телефону ты упомянул сатурна моего старого пуделя. Я никак не мог припомнить пса. А ведь был к ним очень привязан». Летом девяносто седьмого — Твои родители отправили тебя к нам, чтобы я помог тебе развеяться. — Ты очень переживал из-за смерти твоей собаки. — Значит, я преуспел, — улыбнулся пьетра Именно. Кузен задумался. — Ты случайно не помнишь, как умер пес? — Нет, — сказал Джербер. — Но, может быть, Мне лучше этого и не знать, ты не находишь. Еще вздохнул и устремил взгляд на густые заросли беричины. «Но одно я запомнил крепко», — заявил он. «Мы называли это место «Сад оставленных надежд». «Да, если мяч попадал в кусты, не было никакой возможности его найти», — припомнил Пьетро. Бог знает, сколько их тут, навсегда пропавших. Кузен помрачнел при мысли об этих мечах, с которыми уже не сможет играть ни один ребенок. При ближайшем рассмотрении сад оставленных надежд — идеальное место для исчезновения Дзена. Поэтому после случившегося его перестали так называть они распрощались на этот раз обнялись наспех и пьеру джербер не стал дожидаться пока ишива поедет вдоль скопления особнячков все еще по зимнему необитаемых он отвернулся и пошел закрывать дом он хотел справиться побыстрее не желая чтобы в этом пустынном месте его застигла темнота детский смех Застрял в этих комнатах, звенел в тишине, притворяясь сквозняком. Шелестели шаги сеньора Бе, отпечаток, оставленный его неупокойной душой. Витал дух матери, который Пьетро никогда не знал, разлитый по множеству флакончиков с духами. В углу гостиной стоял старый транзисторный приемник, с помощью которого он и его дружки пытались вступить в контакт с дзено Слушались в помехе на средних частотах, пытаясь уловить послание из потустороннего мира. Джербер отогнал от себя это зловещее воспоминание. Но именно когда он смотрел на радиоприемник, кто-то засвистел. Восковой человечек вернулся. «Я схожу с ума», — сказал себе Пьетро. «Теряю контроль над собой». Свист слышится из мира мертвых. Джербер огляделся в растерянности, ожидая нового сигнала из другого измерения. В кармане завизжал сотовый. Ничего необычного не было в телефонном звонке. Но все-таки он застал Пьетро врасплох. И был реален. Джербер вынул смартфон, попытался успокоиться, прежде чем отвечать. На дисплее высветился неизвестный номер.